Глава 25. Сестрёнка, я знала, знала, что ты вернёшься. Дашенька смеялась и висла на шее. Рада и дядя Стас тихонько посмеивались. Тётя Яся качала головой, но в карих зелёных глазах лучились искренней радостью и теплом. Их с Данияром встречала целая делегация. Люба вовсе не могла поверить своим глазам, увидев на перроне столько народу. Даже проводница, казалось, была удивлена. Кстати, опять то же самое. Так странно. Впрочем, Любава уже привыкла к странностям, а ещё больше к мягкой заботе, которая окружил её Данияр. Нет, он не делал ничего предосудительного, не пытался зажать в углу, намекнуть на свои желания и всё в этом роде, но больше не скрывал наполненного нежностью и любовью взгляда, а ещё своего внимания. Оно было таким естественным и бескорыстным. Любава никогда не чувствовала подобного, и чем больше проводила времени с Данияром, тем сильнее ощущала разницу в его чувствах и чувствах Владимира. Последний теперь немного напоминал охотника, который стремился завоевать ценный трофей. Любого не могла его осуждать, ведь своей нерешительностью она давала мужчине повод пытаться дальше. А нужно было сразу общение обрубать. Впрочем, это уже не важно. Печаль по прошлому незаметно ослабила тиски, оставив только горячее желание, чтобы у такого замечательного мужчины всё сложилось хорошо. А ей надо додумать, как вести себя рядом со злющейся коалицией. Варвара вряд ли сделает вид, что ничего не поменялось. А Данияр скуп обомлился, что как только ребёнок появится на свет, он зажмёт все гайки, чтобы обманчиво жизнь мёдом не казалась. А до этого будет искать способ снять клятву. Я не упущу этой возможности, только не сейчас, когда точно знаю, что это возможно. Так ей сказал Данияр. Но сразу же признался, что понять они не имеют, в какой стороне начать поиски. Веды точно не рискнут вмешиваться в колдовство Варвары. Выгоды никакой, а проблем целый ворох. Можно попробовать обсудить с волхвом, но и он не владеет такими силами. Его задача быть свидетелем клятв и следить за правильностью соблюдения обрядов. В общем, всю дорогу Данияр раздумывал, как лучше начать действовать, но не забывал и про неё. Не бойся, что кто-то будет тебя осуждать, Любава. Не ты чёрным колдовством занималась, не тебе и беспокоиться за всё происходящее. Она и не беспокоилась, но может совсем чуть-чуть, и не за себя, а за ребёнка, который ни в чём не виноват. Они с Данияром пока не обсуждали эту тему, но Любава была уверена, сын или дочь, он не оставит. Она бы тоже не смогла от своего ребёнка отказаться. А ты опять в облаках витаешь. Звонки голосок Дашеньки привёл в чувство. Люба восмещённо улыбнулась и поправила сумку. Есть немножко. Пойдём, потянула за рукав сестра. Я тебе такое расскажу, зашептала, оглядываясь в сторону беседовавшего с Радой Дани Yara. Соколица наша вся перья растеряла, до да клюв повесила, а я ведь сразу говорила: противная она. Люба воршито шикнула, но Дарья лишь отмахнулась. Вот не надо жалить того, кто этого не достоин. Все больше люди думают, что не просто так венок к бережку приплыл. Да и вообще, ты всем нравишься. Любова воздухом подавилась. Я же ничего не сделала, чтобы нравиться. А и делать не надо, хороший человек его сердцем видно. В былое время Любова бы скептически хмыкнула, но сейчас промолчала. Приятно, конечно, что её приняли, и всё же впереди не самое лёгкое время, и отношение к ней может поменяться так же быстро. А в машину мы все поместимся? спросила нарочно меняя тему. Ещё как. Радость, дядь Таса останутся здесь. Они по молодости крепко дружили, к тому же родственники, хоть и дальние. Им не скучно будет. Но у раз родственники то, конечно. В этот раз поезд пришёл с опозданием, почти под утро, и ночевать оставаться нужды не было. Дружной гурьбой они спустились с перрона. Данияр держался рядом, а остальные Они вроде бы не замечали ни их изменившихся отношений, ни того, с какой теплотой произносил её имя Данияр. И любова была за это очень признательна. Дорога в Селение оказалась обидно короткой, и когда авто затормозило у ворот, их опять встречали. На сей раз лишь Соколица с Олесей. Любова не понимала, откуда нашли силы, но и Дэвитый взгляд Варвары выдержала легко. Вернулось всё же, тихонько прошептала девушка. но Любава услышала и отвечать не собиралась, пока не время. Вместо этого кивнула притихшая Олесе. Женщина ответила ей слабой улыбкой, но в синих глазах сквозила печаль. «Пойдем, Любава», — тронула за рука в куртке тетя Яся. «Погостишь у нас пока, заодно с братом и дядей своим познакомишься». Варвару так и перекосила, но клюв раскрывать соколиться не стала. Вместо этого протянула руки к Данияру, намереваясь обнять. «Любимый!» От лживой нежности в ее голосе стало противно. «Боги, это насколько же надо себя не уважать, чтобы все еще пытаться сделать вид, что все хорошо!» Данияр отступил на шаг, показательно избегая объятий. «Не надо, Варвара! Пойдем, разговор есть!» И столько холодного безразличия звучало в его голосе, что любови не по себе стало. Данияр как будто с пустым местом разговаривал. «Боги!» Варвара зло сощурилась. Маска покорной жены мигом слетела с её лица, и красивые черты исказила ярость. "А давай поговорим", вздёрнула подбородок. "Давно пора". Данияр очень старался скрыть своё отвращение и злость, не потому что жалел Варвару, но сейчас она в положении, и он обязан ради ребёнка вести себя сдержанно. Не передать словами, каких сил ему стоило удержать внутри бесновавшегося зверя. Медведь не палач, но сейчас он жаждал стать им. Прибить бы обманчицу, чтобы не поганила чёрная ворожбой их леса, но слишком много было этих но. Данияр чувствовал себя в клетке и от того злился лишь сильнее. А Варвара, прекрасно осознавая свою безнаказанность, ещё улыбаться смело. Разговоры решил разговаривать. Протянула с издёвкой: "Какая честь!" "Прикрой рот", прорычал тихо. Не позорься. Да куда уж больше? Муж прилюдно от жены отказался, взвизгнула истерично. Тени по углам комнаты опять зашевелились, потянулись к нему, но коснуться не сумели. Варвара тоже была связана клятвой до поры до времени. Не строй из себя жертву, хмыкнул в ответ. И не думай, что твои попытки заставить меня отступиться сработают. Но за сон спасибо. На щеках женщины вспыхнули алые пятна. Рада, что понравилось, зашипела гадюкой. Данияр не ответил так, как хотелось, подавив в себе жгучую вспышку гнева, произнёс как можно равнодушнее. Тебе самой-то ещё не надоело? Может, хватит уже пытаться? Нет. Женский виск резанул по нервам ржавой пилой. Медведь вторил яростным рёвом, а Данияр только зубы сжал. До «Да сколько можно? В голове не укладывалось варварено ослиное упрямство и злоба. Неужели в ней нет ни капли светлого? Мать-то порядочная женщина. А Варвара смотрела на него пустыми, словно мёртвыми глазами. Небесная синева помутнела, густо напитанная чёрной хмарью. Если не со мной, то ни с кем, отчеканила холодно и ушла в спальню. Кровать тихонько скрипнула, а Данияр медленно выдохнул сквозь зубы. На многое он не рассчитывал, но дело принимало нешуточный оборот. До рождения ребёнка он должен найти способ снять клятву, и времени у него чуть меньше месяца. Груто развернувшись, Данияр вышел из дома и сразу же на четыре лапы прыгнул. Медведям побежал кapiщу светобора, не за молитвой, за умными мыслями. Может, не найдёт озарение, и он поймёт, где искать выход. Тропинка кидалась из стороны в сторону, всё наровя выскочить из-под лапы. Ветви цепляли за шерсть, оттаскивали прочь. но медведью прямо брёл вперёд. Не было ничего, что могло бы его остановить. До да хоть 10 лет придётся идти к цели. Он не сдастся. А деревья вдруг расступились, но вместо капеща перед ним раскинулось болото. Под лапой чавкнула бурая рыжа. Вот как значит. Ну ладно. Заморочаться в грязи ему не впервой. Глубоко потянув носом, медведь выбрал направление и ступил на кочку. Та просела под его весом, И лапу обожгла студёная вода. Зверь низко зарычал. Да безумие хотелось повернуть обратно, а в голове злыми осами всколыхнулись воспоминания о замёрзшей реке, из которой он пытался спасти девочку. Животный страх сковал мышцы ледяными цепями, и от тоскливой безнадёжности хотелось взвыть, а потом броситься прочь от этого гиблого места, но медведь даже не замедлился, не повернул назад, когда по брюху провалился в грязную жижу. не отступил, увидев перед собой плотный клубок из гадюк. Змеи шипели и извивались, тянулись к нему и показывали ядовитые клыки. Пришлось обходить широкой дугой, но повернуть назад и мысли не возникло. До тех пор, пока перед ним не раскинулась огромная маслянисто-чёрная гладь воды. Под её толщей лениво ворочались хищные тени, караулили жертву. В горле заклокотало рычание. Нельзя туда идти. Это же Этот трясина, из неё не выбраться живым. Ни захлебнётся, так заживо сожрут болотницы, мерзкие и безжалостные твари. А тоже со шерсть на загривке стала тыбом. Но медведь подобрался, ещё раз окинул взглядом далёкий берег и гулко выдохнув, прыгнул. Лапы со всей дури впечатались в твёрдую землю. Едва устоять смог, от неожиданности чуть не перекинулся человеком. Где это он? Болото пропало, вместо него обычный лес, солнечный и сухой. Зацокал чей-то старческий голос. Никак сам Данияр Мстиславович ко мне в гости наведался. Какая честь. Медведь обернулся и хмуро посмотрел на Веду. Ирия, вот уж не думал, что жива ещё. Когда он был ребёнком, она уже была в почтенном возрасте. Но зачем он пришёл к той, чей дар желаний связать, да вещи на удачу заговаривать? Старушка улыбнулась понимающе, а ясные, совершенно молодые глаза цепко оглядывали его от носа до кончиков всё ещё мокрых лап. Ну, пойдём, что ли, закрехтела, поднимаясь с бревна. Расскажешь мне, что за беда стряслась? А вовсе тебе моя куколка понадобится. Примечание автора. Желанница Кукла-оберег, помогающая осуществить задуманное. Для этого обычно кукле вязали ленточку или бусину, при этом загадывая желание.